бухает так громко, что мешает ей слышать, и она не может понять, действительно ли кто-то пытается открыть дверь или окно, или это ей только кажется. Промучившись часов до семи, она встала, убрала постель, сложила диван и поплелась в ванную. Потом долго сидела на кухне, наливая себе попеременно то кофе, то чай. и с отпрощением глядя на пушистые булочки, которые ежедневно с огромным удовольствием поедала на завтрак, намазывая маслом и джемом. Будь благодарна всему, что с тобой происходит. За что бы поблагодарить вчерашнее происшествие? За то, что она удосужилась наконец прояснить вопрос с охраной и сигнализацией? А что, вполне подходяще. Вечера сущности, ничего особенного не случилось, зато если теперь опасность нагрянет в полный рост в виде какого-нибудь оборзевшего бомжа, наркомана или вора, Настя будет в полной готовности. Теперь-то уж она не забудет, где расположены кнопки сигнализации и какой рычажок нужно дернуть, чтобы включился ревун. Так что спасибо тебе, неизвестный человек, подслушивавший под окном. И неуловимой тенью, скрывшейся в темноте. Отныне ты Настю врасплох не застанешь. А еще спасибо тебе, вчерашнее происшествие За то, что ты напомнила мне как-то подзабытую истину. Ближе Лешки у нее никого нет. Ночью во время длинных перерывов между короткими периодами дремы Она думала только о том, как хорошо было бы, если бы он приехал и немного побыл с ней. И о том, какая она бессовестная и своей нервозностью и трусостью готова создать ему проблемы. И о том, что ей сейчас очень нужно его присутствие, его тепло, его насмешливость, уверенность, забота. И о том, что ей хочется поговорить с ним. Ей нужно, чтобы Чистяков приехал и побыл с ней. Не Павлик Дюжин, хозяин этого дома, и носитель какой-то странной, но притягательной мудрости. Нью-Йорка Кротков, такой надежный, проверенный, который уж наверняка в сложной ситуации окажется куда лучшим защитником, нежели Леша или тот же Дюжин. Юрка и стреляет отлично, и самбо владеет, и вообще он оперативник от Бога. Ни в какой переделке не растеряется». Можно было бы даже позвонить Татьяне Образцовой и попросить одолжить на время Ирочку сослаться на то, что скучно и одиноко. Ирочка бы с радостью приехала, и ее муж Миша Доценко наверняка возражать не стал бы. Но Насте не нужны были ни Дюжин, ни старый верный друг Коротков, ни милая, веселая, заботливая Ирочка. Ей нужен был Лёша Чистяков, и она позвонила кляня себя за малодушие и истеричность. Почему-то совершенно естественное желание видеть мужа Настя расценила именно так. Позвонила, вымыла чашки, старательно протерла стол на кухне, подмила пол, притащила стул в просторную прихожую-холл, где рядом с входной дверью находится окно, и заняла позицию. До кнопки сигнализации можно дотянуться рукой. И вообще... Если кто-то подойдет к двери, она сразу увидит. «Буду вот так сидеть, как бабушка, в окошке и наблюдать за жизнью», — с улыбкой подумала Настя. «Нет, чтобы почитать или кино посмотреть».